пошла у них работа, Навалились на ворота, Да не могут отпереть, Огрызается медведь, бьет он волка точно сваю, А лиса лопочет с краю, ей плутовке легче всех Бережет свой рыжий мед. Шишлисенька, как досточки трещат. То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помереть. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу. Зму лиса я в толк, почему взбесился волк, отчего он убежал? Ты слегка его прижал, того и убежал, еле ноги волок. Да какой от волка прок, и без волка мы ворота отопрем, петушатинки отведаем вдвоем. Очень хочется мне лисонька поесть...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 Зарал вовцом горло. Ой, лисичка, помоги мне не вытянуть ноги, пособи мне дружбы ради, подтяни меня ты сзади. Не ответила лиса и ушла к себе в леса. А петух кричит с забора. Как колапова облег! Из кушина, из ушата, из ветра его облей, слабо вора, не жалей. Помогите, караул, захлебнулся, утонул! Заревел медведь белугой, заметался с перепугу изо за всех рванулся сил, чуть ворота не свалил.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 Ой, Петя петух боевой он поёт и трясёт головой. головой. его häntä огня Pojat pojat про меня. Ах ты, pojat pojat pojat У тебя золотой гребешок, все на зависть, твоя борода. Ах, слети, мой красавец, сюда. Нет, уж лучше я здесь посижу, на тебя с высока погляжу.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 Звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе. Вот теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха, ты похож на себя, петуха. Скоро, с кем я твои потрохал. Вот лисится, жить во весь дух, А в зубах ее бьется петух, вырывает бедный петух, разлетают перьи и пух, Кукореху кричит он дрожа, И зовет на подмогу ежа. Лечешь, ежик дорогой, мы сходим с начеркой, с начеркой лопатою, пересу проклятую. Услыхал колючий еж, закричал разбой грабеж. Побежал он за ворота, добежал до поворота, Видит рыжие леса с петухом, бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, По придут и прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, корит щеткой лисья ноги.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 Не горюйте вы о нем. Мы сейчас его найдем. О -о -о -о. Слышу голос петушины. О -о -о -о. Вот и сам он под усиной. Что ты, Что... Петя, не встаешь? Что ты песен не поешь. Не до песен мне сестрицы. Был в зубах я у лисицы, даже встать я не могу. Дай тебе я помогу. Под крыло тебя возьму я птицу бедную хромую. Ну, вставай, а вот дойдешь. Очень колешься ты ешь. Хоть меня не держит ноги, а дойду я без подмоги. Кукареку, кукареку, от чего я стал калекой? От того, что просто Сам во всем я виноват. Не горюй, голубчик Петя, Поживешь еще на свете, Будешь песнями опять Солнце красное встречать. поле теремок, теремок, он ни низок, ни высок, ни высок, он ни низок, ни высок, ни высок, он ни узок, ни широк, ни широк. Кто кто в теремочке живет? Кто кто в невысоком живет? Я лягушка-квакушка. Я мышка-нарушка. Да я петушок золотой гребешок. Да и я колючий еж, я на всех ежей похож.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 Катается верхов, вринчи праздник веселый у нас на дворе под пляс. Может, вот что братцы довольно плясать?